Глава восьмая. Миссис Гриффин. «Я так рада, что вы с мужем переехали сюда жить, — миссис Беррисфорд сообщила миссис Гриффин, разливая чай. Сахар, молоко. Она пододвинула блюдо с сандвичами, и крошка взяла один из них. Знаете, за городом это очень важно, когда у тебя хорошие соседи, с которыми у тебя есть что-то общее. Вы здесь бывали прежде? Нет, — откликнулась крошка. Нам пришлось посмотреть очень много домов, подробные описания которых нам присылали агенты по недвижимости. Большинство из них, естественно, были ужасающими. Какой-то один назывался «Отчарованием старого света». «Могу себе представить», — воскликнула миссис Гриффин. «Обычно это означает, что вам придется заменить крышу и соорудить новую помойку. А когда они пишут «полностью модернизирован», это означает кучу кнопок, которые никому не нужны и отвратительный вид из окна. Но лавры — очаровательное место. Хотя с этим домом тоже, наверное, многое надо сделать. Все в свою очередь. В нем, наверное, жило столько разных людей, — заметила крошка. О, да, в наше время люди часто меняют свои жилища. В лаврах жили Кадбердсаны и Редланды, а до них Сеймуры, а после них Джонсы. Интересно, а почему его назвали «Лаврами?» — спросила Крошка. «Люди любят давать своим дамам такие пышные названия. Хотя во времена Паркинсонов там, кажется, действительно росли лавры вдоль подъезда, который идет вокруг дома. Среди них были и пятнистые лавры, хотя лично мне они никогда не нравились. Полностью с вами согласна. Я тоже их не люблю», — сказала Крошка. «Похоже, в лаврах жило очень много Паркинсонов», — добавила она. Да, они прожили в этом доме дольше всех. И, тем не менее, никто о них ничего не знает. Видите ли, милочка, это было так давно. А после случившегося несчастья, естественно, они захотели продать его. — А что, это место имело дурную славу? — спросила крошка, воспользовавшись, предоставившейся возможностью. — Антисанитарные условия или еще что-нибудь? Нет-нет, сам дом был совершенно ни при чем. Все дело в людях, которые в нем жили. Какая-то позорная история еще во время Первой войны. Хотя никто этому не верил. О ней рассказывала еще моя бабушка, что-то связанное с военными тайнами, новой подводной лодкой. У Паркинсонов в это время жила одна девушка, которая, как говорили, была замешана в этом деле. — Мэри Джордан? — спросила крошка. — Да. Вы абсолютно правы. Потом даже высказывались предположения, что на самом деле ее звали иначе. Кажется, она у кого-то вызвала подозрения. У мальчика Александра. Очень хороший мальчик. И умный, к тому же.